Сказка «Солдатская шинель. Вопросы и задания». Вы прослушали волшебную сказку «Царевна-лягушка», сказку о животных «Журавль и цапля» и бытовую сказку «Солдатская шинель». Чем содержание бытовых сказок отличается от волшебных и сказок о животных? Отличается ли манера сказывания бытовых сказок от волшебных? Прочитайте дома самостоятельно две 3 бытовые сказки. Подготовьте их устный пересказ.